«Что ж, если это всего лишь то, что вы говорите, то почему вы не сказали мне этого сразу? Почему вы ответили «я кашлянул»?» Вы правы. Я подумала о водосточной трубе, и вместо того, чтобы вас ободрить, я сказал себе «Посмотри, как протекает водосточная труба». Нужно до наступления зимы вызвать водопроводчика. Я был неправ, Рози, извините меня. Рози посмотрела на него и, ощутив в себе виновный в той грусти, которую увидела в его глазах, стала упрекать себя. Зачем она вновь почувствовала, что оказалась в смешном положении, поддавшись страху, особенно не удержавшись от криков? Она подумала, что только каприз может оправдать её поведение, которое она считала унизительным и которое хотела выдать за ребячливость. Останьтесь со мной. Не покидайте меня, попросила она. Я испугалась, потому что сейчас я вся какая-то не своя. Но в его глазах она видела выражение истинной печали. Осознавая, что она вправе бояться и жаловаться, он страдал от своей лжи и чувствовал, что ложь отдаляет его от нее и лишает его любимого существа. Обманывая ее, я ее теряю, — говорил он себе. Так бывает всегда, и именно так. Люди в конце концов расстаются. И он сердился на Жюльетту, которую считал причиной такого разлада. Нет, — Нет-нет, моя дорогая, я не покину вас. Я пойду возьму одеяло и лягу здесь на Софе у ваших ног. Она согласилась, легла в постель и, подождав, пока он устроится, потушила лампу. Юльетта уже давно спала, когда Рози, доверив свою усталость мягкой постели, не замедлила уснуть, тогда как Ландре Кур, чье сознание не покидали разного рода тягостной фантазии, видел мысленно, как к нему тянется, как к нему приближается угрожающее лицо неблагодарной девицы, а лицо Рози — удаляется и исчезает за облаком, поднимающимся от пудреницы и от пуховки, которые она размахивала, говоря ему «Прощай». Ландрокур уснул, когда уже светало, а проснулся, когда день был в полном разгаре. Он посмотрел на лежащую в алькове рози. От ее красоты... У него на душе стало грустно, и ее присутствие, вместо того, чтобы успокаивать его, вселяло в него страх ее потерять. Он бесшумно вышел, оделся и спустился в кухню приготовить завтрак для Жюльетты. Ландрекур, не спуская глаз с под носа, который он нес на чердак, тихо поднимался по лестнице, не подозревая, что Рози, красивая, отдохнувшая, одетая в домашнее платье из чёрного атласа, ждала его, свешившись с балюстрады лестничной площадки и улыбалась как возможности застать его в расплох, так и удовольствию наблюдать за ним, когда он об этом и не подозревая. Вы что "Волшебник, мой дорогой, спросила она его. Откуда вы знаете, что я проснулась?" Он вздрогнул. "Я не думал вас здесь встретить. Почему вы не в постели?" "Я? Потому что я вас искала, потому что я соскучилась по вас". Заметив единственную чашку, стоящую на подносе, она спросила: "Почему же только одна чашка?" Вы не будете завтракать вместе со мной? Я позавтракал на кухне, когда готовил завтрак вам. Очень жаль. Уже, наверное, очень поздно. Вы давно встали, и вы все еще меня любите? Уже десять часов. Я вас обожаю и хотел бы как можно скорее освободиться от этого разделяющего нас под носа. Потерпите немного, пойдёмте. Я хочу завтракать на свежем воздухе под деревьями. Посмотрите на небо. Можно подумать, что мы находимся в Мексике. И пока они спускались, она произнесла несколько слов по-испански. Проходя через гостиную, в которой Ландрикур открыл окна, Рузи остановилась и осмотрела эту комнату. Увиденную ею впервые при свете дня. Эти шторы скрывают вид. — А-а-а! — промолвил Ландрекур, и они вышли. Он опустил поднос на литой столик, который поставил под деревьями на некотором расстоянии от дома. Трава была мокрой от росы. Госпожа Фасибе сняла туфли и, чуть приподняв подол своего черного атласного платья, бросилась бежать босиком, как ребёнок. Вы схватите нас, Марк, вы заболеете, закричал он. Рози засмеялась и сделала вид, что чихает. Какая обворожительная женщина, подумал Ландрекур. Сколько очарования, грации, простоты это настоящая женщина. пастинг и совершенство. Пока Рози танцевала и пела, Ландрекур вытащил из кладовой два тростниковых шезлонга, подобных остовам доисторических животных, трофеи, которые он тащил за собой и которые, казалось, были добыты во время какой-нибудь экспедиции вглубь верёмь. Он поставил их рядом друг к другу так что можно было видеть и дом и поле с которого размывая пейзаж поднималась обещающая хорошую погоду дрожащая дымка Рози болтала без умолку Она смеялась над своими ночными страхами и не только не выражала недовольства своим завтраком без масла и молока, но даже сделала Лендрекуру комплимент и забросала его вопросами о его родителях, о прошлом, о доме под ивами и о том, как в нём протекало его детство. Слушая и отвечая ей, он втайне проклинал Джульетту. И гармония, которой Было проникнут этим мгновением ещё глубже, дала ему почувствовать, какое удовольствиее он мог бы получать сейчас от жизни, если бы её здесь не было. Этот момент передышки заставил его забыть о времени. Он держал в своей руке руку Рози и время от времени подносил её к губам. "Что мы будем сегодня делать?" спросила она его. — Нет ли тут в окрестностях чего-нибудь интересного, что стоило бы посмотреть? — Здесь недалеко находятся величественные развалины замка Ассет, — ответил он. — Когда я был ребенком, мы с родителями часто бывали там осенью. Мы отправлялись туда на лошадях и обедали в тени деревьев, таких же огромных, как Павел. Вот эти, под которыми мы сейчас сидим. Причём обедали в большом зале с ещё сохранившимся кое-где плиточным полом и сидели на камнях, на которых были выгравированы имена и латинские надписи. Вы обедали на грабнитцах, воскликнула Рози. Вот это мне никак бы не понравилось. Я заметила, что в сельской местности всегда бывает много гробниц и развалин. Мне же больше нравятся животные: коровы, куры, свиньи. А у вас здесь есть ферма? Да. В 500 м отсюда, и когда дом открыт, мой садовник приносит утром всё, что нужно для кухни. Ландрекуру тут же пришлось пожалеть о своих словах. Но в таком случае На что вы жалуетесь? И почему не успели мы вчера вечером приехать, как вы начали говорить об отъезде? Зачем весь этот сыр-бор? Я просто пойду, предупрежу, что вы вернулись, и, конечно же, мне удастся найти кого-нибудь, кто мог бы заняться нашим хозяйством. Вы считаете меня не способной организовать даже простенький пикник? Предоставьте мне возможность доказать вам обратное. Позвольте мне это сделать. Мне очень хочется. Ландрикур поднялся и присел у её ног. Моя дорогая, я уже решил, что мы уезжаем немедленно. Немедленно? Уже когда я вам доказала, что мы можем организовать наше пребывание здесь самым наилучшим образом, Поистине, Андрея, я не понимаю вас. Почему вы хотите уехать? Что случилось? Что вы от меня скрываете? Я ничего от вас не скрываю. Ничего. Даже то эгоистическое побуждение, которое толкает меня уехать отсюда. Дело только в этом. Поверьте мне. И ни в чем другом. Дух никогда не бывает свободным в том месте, где живешь целый год. Здесь. Завтрашнего же дня на меня навалились бы тысячи обязанностей и забот и разлучили бы нас с вами. Что бы вы делали целыми днями совершенно одна? Вам опротивили бы и этот дом и наша жизнь здесь, а я бы от этого страдал. Я эгоист, разу. И я хочу отдыхать, ни те ни минуты вашего присутствия. Госпожа Фасибе, скрестившие перед этим руки за головой, расправила их и положила на колени ландраку. "Мой дорогой", сказала она. "Совсем не меня, а именно вас следует назвать избалованным ребёнком, но мне нравится ваша искренность. Вы планировали свой отпуск И для вас отпуск это прежде всего перемена места? Что ж, хорошо. Я не хочу из каприза лишать вас удовольствия, и теперь, когда я уже увидела ваш дом, я довольна. И мне одновременно грустно, но в любом случае я готова следовать за вами, куда вам будет угодно. Ландракур хотел каким-либо жестом выражающим его любовь утешить Рози. Высказать благодарность за ее доброту, и он обнял ее, но, нежно прижимая ее к груди, он почувствовал, что угрызение совести и желание, чтобы его простили, отрицательно влияют на страсть, которую он до этого к ней испытывал, и понял, что если его сердце теперь всецело принадлежит Рози, то его ум... Из-за тревогнений последней ночи никак не может забыть он неблагодарной Джульетте. Он думал о ней с гневом, с ужасом, и считая её способной на всё, боялся, как бы она в этот момент не вышла из своего убежища, чтобы поискать на кухне чего-нибудь свиснуе, или как бы она не стала Не отдавая себя отчёт бродить из комнаты в комнату или ещё хуже, вполне отдавая себя отчёт, вполне сознательно, веселясь при мысли о том эффекте, который произведёт их встреча на Розита себе. Чтобы избежать этой опасности, он пытался найти повод вернуться домой один, но пока ещё не знал, что сказать, чтобы убедить Рози как можно дольше оставаться под деревьями. предавая отдыху. Как вы милы, как добры, сказал он. Мне стыдно за себя. "О", отвечала она, откинувшись на спинку шезлонга. "Стыдно, стыдно. Не надо преувеличивать. Разве не я первая изменила все планы, связанные с вашим отпуском?" "Ну хорошо", сказал он. "Вот что я вам предлагаю. Мы Отправимся сию же минуту и нет, нет, нет, возразила она. Я хотела бы сделать всё, как вы хотите, но вот какая у меня идея. Давайте ещё какое-то время пребывать в лени. Мы позавтракаем в нашем импровизированном кобачке и совершим прогулку. Вы покажите мне окрестности, а затем перед ужином мы сложим вещи, поужинываем и завтра утром с веселым сердцем отбудем.